Россия и мир Русско-японская война Революция 1905 года Сараевское убийство Первая мировая война Революция в России Революция в Германии Распад Австро-Венгерской империи Гражданская война в России Великая депрессия в США Репрессии 30-х годов в СССР Вторая мировая война Эра космоса. Карибский кризис. Перестройка в СССР. Эра интернета. Терроризм в конце 90-х, начале нулевых годов в России и мире. Крым. Санкции. Убедительная просьба внимательно ознакомиться с историей данных событий, а также с их предпосылками и основными действующими лицами. Эта информация понадобится вам в дальнейшей работе. Подробнее все расскажу при личной встрече. Но перед тем, как мы с вами познакомимся лично, вам необходимо встретиться с моим доверенным лицом, чтобы он убедился, что с вами можно иметь дело. Это гарантия моей безопасности. Должен предупредить, что тот, с кем вам предстоит встретиться, находится в другом регионе, и вам придется к нему приехать самому. Я осознаю, что для вас это может стать обременительным, поэтому предлагаю перевести наше общение на коммерческую основу. В качестве гарантии того, что ваше время не будет потрачено зря, я готов перевести на ваш личный счет аванс в размере. И дальше шла цифра, от которой у меня округлились глаза. Эта сумма значительно превышала мои доходы и отчисления от продаж книг за последние полгода. Что там была за тема такая, что за нее так много платили? У меня появилось нехорошее предчувствие, что я ввязываюсь в какую-то опасную историю, Но вместе с тем возник и азарт. И жадность. Мне эта цифра действительно выглядела привлекательно. Я не бедствовал, но черт побери, кто откажется от такого количества нулей, когда тебе их предлагают за то, чтобы ты съездил в другой регион и встретился там с человеком? Оставалось только убедиться в том, что меня не обманывают мошенники. Но что, если это не банальная разводка, не письмо счастья от очередного нигерийского принца, а правда? Выглядело все очень странно, но, боже, как же интересно! Азарт и жадность захлестнули меня. А еще мысль о том, что тема, если она все-таки есть, наконец сдвинет с мертвой точки мой новый роман. Аванс выплачивается в размере одной трети от вашего полного гонорара. Все исключительные права на будущую книгу вы также можете оставить за собой. Если вы согласны с моими условиями, Прошу вас прислать мне в ответном письме номер вашей карты и сроки, в которые вы готовы отправиться в дорогу. Направление на север России, в сторону Петрозаводска. Я сообщил номер карты, уточнил, что готов отправиться в путь хоть завтра и на всякий случай задал вопрос. А можно ли взять кого-то с собой? Брать мне, конечно, было некого, но пускай собеседник думает, что у меня есть друзья, беспокоящиеся обо мне. Так спокойнее. Ответа ждать долго не пришлось. Уже через несколько минут у меня завибрировал телефон. Это было пуш-уведомление от банка. Господи! Сумма в полном размере поступила на мой счет. Я закрыл приложение и еще раз открыл, чтобы убедиться, что это не глюк. Нет, деньги были на моем счету. Отправитель прописан не был. Мне пришла в голову идея. Я набрал в банк и попросил уточнить, от кого на мой счет было последнее поступление. Оператор долго щелкал клавишами, после чего вернулся. К сожалению, в нашей системе не указан отправитель. Спасибо, понял. До свидания. На почту пришло еще письмо. Надеюсь, что средства вам поступили. В таком случае вы подтверждаете, что готовы отправиться на встречу с моим доверенным лицом. Встреча возможна только один на один. В случае нарушения этого условия встреча не состоится, а деньги вы будете вынуждены вернуть. В случае вашего отказа от добровольного возврата денег я буду вынужден прибегнуть к иным способам заставить вас это сделать. Но я уверен, что этого не потребуется, и у нас с вами состоится плодотворное сотрудничество. Жду вашего окончательного согласия с условиями. Да, средства поступили, я принимаю ваши условия. Жду адрес. Жадность и любопытство все-таки победили осторожность. Мой медведь Азарта вышел из спячки и был готов к приключениям.